На небосводе висела полная луна, даруя мягкий лунный свет окрестностям. В кабинете на столе был расстелен большой пергамент, где схематично были изображены окрестности крепости. Вокруг стола собрались все живые воины, мать и сам маг. Липа спала в этой же комнате, свернувшись с клубком в большом просторном кресле. «Ситуация такова», – начал пояснять маг, водя по карте пальцем. «Тут лагерь сатурсов. В нем около трех тысяч солдат». Сверху мне удалось разглядеть как минимум трех магов и палатку корпуса разума. Вот здесь маги чертят какой-то ритуал. И судя по тому, что я успел узнать о ритуалистике, это сильнейший магический таран. Они собираются проломить магическую защиту и стены. По крайней мере, руны говорят именно об этом. Где остальные? Хмуро поинтересовался Вар. Ущелье их было никак не меньше десяти тысяч. Не думаю, что они убились об стены Армавира. «Уверен, что основная часть армии отправилась дальше, а этих оставили для длительной осады». «С наскока не вышло», — выдал свою версию темной подмастерье. «В итоге из-за поспешности оккупантов у нас появляется вполне себе реальный шанс уничтожить эту часть сатурской армии». «Патрули, дозорные», — поинтересовался Вар. «Неизвестно», — покачал головой маг. «Слишком высоко». «Ниже опускать тварь не стал. Слишком опасно». «Ночью». Подала голос мать, до этого молча наблюдавшая за отчетом подмастерья. «Ночью нам будет проще». «Там не вчерашние селяне», – покачал головой маг. «Они быстро соберут строй, да и дозорные спать не будут. Поднимут тревогу до того, как мы успеем подвести силы к лагерю. В придачу я не верю, что маги не обеспечили окрестности охранами заклинаниями». «Днем все равно будет тяжелее», – покачала головой гуль. Маг задумчиво пожевал губами и произнес – «В теории я могу подвести тьму, но тогда придется долго готовиться». «Отвлекающая атака», — подал голос Вар. «Если мы ударим с одной стороны отрядом, которым можем пожертвовать, то противник сосредоточит все свои силы с одной стороны и даже строй выставит, а мы в это время ударим спину самыми боеспособными силами». «Надо обдумать, как провести магов», — задумчиво пробормотал маг. «Да и ненужных отрядов у меня нет». Из каторжан откровенно паршивые, много полежат. А из воздуха, как призраков, я их штамповать не умею. Тут парень умолк и вскинул брови. Призраки. Нам нужен будет отряд призраков. Хлопнул он себя по лбу. Это возможно, если заранее подготовить массовый призыв, использовать кровь и завязать их на конкретную цель, а не на обычную, раз ударил и свободен. Маг подхватил пищую палочку и прямо на карте начал прикидывать схему будущего ритуала. Три руны у катанат, а вот тут завязать на мою силу. Правда, тогда надо будет постоянно ее расходовать. Но если сделать так... Маг оторвался от расчетов и поднял взгляд на собравшихся членов отряда. Затем он упустил взгляд и понял, что начал черкать прямо на карте. Простите, увлекся. Парень выпрямился и, почесав голову, выдал решение. Массовый призыв призраков за мной. На вас будет атака в тыл строя, если они, конечно, вообще смогут его собрать. Парень кивнул своим мыслям и махнул рукой остальным. Цель – уничтожить сатурцев подчистую. Надо собрать несколько летающих тварей для охоты на беглецов. Чем меньше она нас знают, тем лучше. Завтра еще одно собрание. Обговорим тактику. Кто и чем будет занят? Маг развернулся и, найдя взглядом свои исписанные тетради, подхватил их, хотел было уже уйти, но тут он заметил ожидающие взгляды остальных. Что? Собрание закончено? Поинтересовался Гурт. «Да, но тебя я попрошу остаться», – вдруг вспомнил из своего мира подмастерье. Когда остальные покинули комнату, парень достал из шкафчика стола массивный браслет с несколькими камнями и замысловатым узором. «Этот браслет позволит тебе отдавать приказы големам плоти». «Зачем?» – осторожно принял в руки опытный воин артефакт. Затем, что в боях поведешь ты». Парень сразу поднял руки, чтобы пересечь возражение. Ритуал, по самым оптимистичным прикидкам, будет очень тяжелым. Призвать пару десятков призраков – это одно, а пару тысяч – это совершенно другой порядок магического искусства. Боюсь, что после такого я буду не в состоянии творить магию. Думаю, что даже разговаривать буду с трудом. И кто-то должен контролировать этих чудовищ и направлять их, так? Догадался десятник. Верно, кивнул маг. И еще. Зачем мы лезем в эту свару? Прервал его седой воин. Нам не нужно это сражение, однако мы все равно в него лезем. Зачем? Липа, пояснил подмастерье, она согласилась стать гулем, и я. Значит, рум был прав. Послушай, есть плохие поступки, есть хорошие. Есть такие поступки, которые оправдывают себя. Это как зло во благо. Но эта девчонка, за гранью добра и зла. Глядя в глаза подмастерью, впервые возразил гурт. Ты делал слугу из мертвой матери. Она все равно уже была мертва, но либо. Живее всех живых. — Во-первых, я ее ни к чему не примуждаю, — покачал головой парень. — Это исключительно ее решение. Я ей все объяснил. Она даже пыталась торговаться и выбивать себе условия. — Это ребенок, — зашипел Гурт. — Это ребенок, который не понимает, на что идет. Она ни в чем не виновата. Она никому ничего не должна. Ты хочешь убить ребенка? Я не убивать ее собрался. Гуль — это нечто... — Сердце ее биться перестанет. Она превратится в нежить, — попытался донести мысль до мага старой вояка. — Нужно убивать. Нельзя жалеть врага. Если потребуется, надо идти до конца. Но убивать детей? Убивать детей ради победы? Это за гранью добра и зла. Зачем тебе победа, если ты превратился в убийцу детей? — Это война, — пытался оправдаться маг. — Это не мой выбор. Это просто война такая. И это ты. Ты такой, а не война. Это тебе решать. Чем ты будешь отличаться от сатурцев?» Глядя в глаза, сказал ему Десятник. Седой воин надел на руку браслет, немного повертел, примеряя, хорошо ли сидит, и со вздохом добавил, глядя на притихшего подмастерья. «Если то, что ты сказал, правда, и император мертв, то империи больше нет. В нашем старом понимании ее больше никогда не будет. Значит, ее надо будет построить по новой». Десятник грустно улыбнулся и добавил. Один ты ее не построишь. Даже если поднимешь все трупы разом, то существовать твоя империя будет только пока нежить будет тебе слушаться. Империя — это не войска, не оружие, не артефакты и не магия. Империя — это... — Люди, — закончил за него маг. Он отвернулся, стараясь спрятать лицо, и тихо добавил. — Я хорошо подумаю над твоими словами. — Ты образумишь липу? — с надеждой спросил десятник. — Нет, — мотнул головой парень. У меня есть идея получше.